Операция, задуманная Маккайром, вступала в завершающую стадию. Были задействованы лондонская и лиссабонская резидентуры. Мадрид включили в дело опосредованно, через директора испанского ИТТ Эрла джекабса Необходимость завершения первой стадии комбинации именно сейчас диктовалась тем, что наружное наблюдение – поймавшие, наконец, Роумена, зафиксировала отправку им в аэропорту письма, которые, увы, не поддавались перехвату. Сэмэл опоздал на четыре минуты. Извинился. «Такси по-прежнему не хватает, бензина нет. Что вы хотите? Раны войны быстро не залечишь». Заказал две чашки кофе. Поинтересовался, не голоден ли его неизвестный друг, лорд Вестминстер или сэр Эдвард, выслушал вежливый отказ и приготовился слушать. Человек достал из кармана маленькую восковку, спросил, читает ли Сэмэл по-испански, и протянул ему сообщение Ф.А. Что не поймете, я прокомментирую. Ф.Э.А. Испанское телеграфное агентство. Боюсь, что я ничего не пойму. Я продираюсь сквозь их язык только со словарем. Перебедите, пожалуйста. Извольте. Пуэрто-дель-Соль сообщила сегодня, что в окрестностях Мадрида недавно был обнаружен полуразложившийся труп мужчины, не поддававшийся идентификации, Исследование костюма и обуви покойного, умершего от огнестрельных ран в области печени, позволило экспертам выдвинуть версию на немецком происхождении неизвестного. Эта версия подтверждалась также тем, что в подкладке пиджака убитого были найдены два документа. Один на английском, а другой на немецком языке. «Пуэрто-дель-Соль» обратилась в Североамериканское посольство за содействием в идентификации трупа, а также попросила дать официально заверенный перевод английского документа, в котором упоминается имя советника Пола Роумена. По первой позиции Североамериканское посольство ответило Пуэрто-дель-Соль в том смысле, что ФБР согласилось обратиться к оккупационным властям в Германии за содействием, в то время как вторую позицию работник консульского отдела отказался прокомментировать. Следствие продолжается. Любопытно. Так кто же был убит? Штиглиц? Нет, Штиглиц, он же Макс фон Штирлиц, он же Бользен, он же Брунн. Исчез из Мадрида, как и некий Кэмп, через несколько часов после того, как в городе, на чьей-то квартире, был убит Морсен. Он же Гаузнер, в прошлом офицер Аббера, возможно, перевербованный русскими. «Черт! Это невероятно интересно!» «Нет, это еще не интересно, мистер Сэммелл. Самое интересное — дальше». Дело в том, что немецкий текст, обнаруженный в пиджаке Морсена Гаузнера, являет собой отчет, подготовленный для Штирлица, о работе, проделанной за последние месяцы шпионской группой по разложению изнутри некоей патриотической организации немецких офицеров, участников покушения на Бесноватого. «На кого, простите?» «На Гитлера». Поморчился человек. Неужели не ясно? Так вот, Гаузнер Морсен вез Штирлицу. Псевдоним, под которым тот работал на русских, предположительно звучит как Юстас. Впрочем, это мы нашли в материалах Дестапо. В этом еще следует разбираться. Вез рапорт о работе, который вполне позволяет шельмовать немецких патриотов, обвинив их в прогитлеровских настроениях. Как вам известно, именно Гестапо возглавляло аресты и проводило казни немецких генералов из антигитлеровской оппозиции. А русские были главными обвинителями германского генерального штаба в Нюрнберге. Их судья написал протест по поводу оправдания трибуналом германской армии. Они знают, кого им следует бояться. Вы понимаете, какого рода смыкание вырисовывается во всем этом деле? Штирлиц, выполнявший самые кровавые задания гестапо Мюллера по устранению госпожи Фрайток и господина Рубенау, которые, как выясняется, пытались спасти от Гитлера военных оппозиционеров Рейха, «Был завербован русскими и работал на них». «Это феноменально!» — заметил Сэмэл. «Это надо отметить скотч». «Нет, благодарю вас. И вам не советую. Потому что вам предстоит всю ночь писать, а утром в девять быть в испанском посольстве и попросить прокомментировать вашу информацию». Попробуйте обратиться к мистеру Игнасио Мария Пухоль и Сараису. Он один из немногих, кто мыслит широко и непредвзято. Он не зашоренный франкист. С ним можно говорить хорошо. А что было написано по-английски? Человек сделал маленький какой-то птичий глоток кофе, быстро запил водой из высокого стакана словно пил горькое лекарство, и пытливо взглянув на Сэмэла, ответил. Но это не для печати, пока что, во всяком случае. Документ, написанный американским дипломатом, есть обязательство выполнять секретную службу. Чью? Сэмэл даже подался вперед, не заметив, как пепел с его сигареты осыпался в кофе. — Мне английск уже право. — Фамилия? — Дайте честное слово, что не напишите об этом, вплоть до моего к вам звонка. — Я даю вам слово. Это советник американского посольства в Мадриде, мистер Пол Роумэн.